«Вы и мухи не обидите, я это знаю. И Ален таков. Разве, если только муха особенно назойлива? Да и то не уверен, что это у вас получится». Убрав мою руку, Мэри широко раскрыла глаза. «Так вы хотите сказать доктор Марлоу? Хочу сказать глупые вы гусята. Я не только не верю, что вы имеете какое-то отношение к смерти Страйкера, я знаю, что это не так». Шмыгнув носом, бедная девочка проронила. «Вы очень добрый человек, доктор Марлоу». Хотите нам помочь? Да заткните свой я это могу доказать. Можете доказать? В изумленных глазах ее блеснул огонек надежды. Не знаю, верить мне или нет, девушка повторила, оцепенела. А она сказала, это я его убила. «Мисс Хейнс сказала это в переносном смысле, возразил я. А это разные вещи. Но и тут она ошиблась. Она хотела сказать, что вы ускорили смерть ее мужа, однако это не так. Ускорила да. Взяв ее за руки, чтобы она больше не мяла мне лацканы, я посмотрел на девушку, стараясь придать своему взгляду выражение доброго дядюшки. — Скажите мне, милая Мэри, вы когда-нибудь вздыхали под луной в обществе Майкла Страйкера? — Я вздыхала, Мэри? — Да, — произнесла она с несчастным видом. — То есть нет, не было этого, очень понятно, выражаетесь, — ответил я. Тогда поставим вопрос иначе. Вы когда-нибудь давали мисс Хейнс повод для подозрений? Да. Она снова шмыгнула носом. Вернее, он давал повод. Не показывая своей досады, я сочувственно посмотрел на девушку. В тот день, когда мы отплыли из Уйка, он позвал меня к себе в каюту. Он был в каюте один, сказал, что хочет поговорить о фильме. На этот раз не о гравюрах, заметил я, растерянно взглянув на меня, Мэри продолжала, он и не собирался говорить ни о каком фильме. «Вы должны верить мне, доктор марло я вам верю». Он закрыл дверь, схватил меня и начал... «Избавьте меня от кошмарных подробностей». Когда этот хам стал к вам приставать, в коридоре послышался цок от женских кабачков... Подлец сделал вид, будто это вы навязываете ему свое общество. Дверь открылась, появилась возражайшая половина. Он стал отбиваться от распущенной ассистентки режиссера со словами, что вы, что вы, на ну это? то возьмите себя в руки, как так можно, или что-то в этом роде. Примерно так и было. Вид у Мэри был еще более жалкий. Потом, спохватившись, она проговорила, а как вы узнали? «О, таких страйкеров, хоть пруд пруди, сцена, которая последовала, была кошмарной!» «Было две сцены», — проговорила девушка. «Нечто похожее произошло на следующий день вечером. Джудит пригрозила пожаловаться на меня, отцу мистеру Джерену. Страйкер, конечно, в ее присутствии заявил, что если я вздумаю скандалить, он меня уволит, ведь он продюсер картины. Позднее, когда я подружилась с Саллином, он сказал... Что если захочет, выгонит нас обоих и позаботится о том, чтобы ни одна киностудия не приняла нас на работу. Алин сказал, что он не прав, что мы ни в чем не виноваты, и тогда страйкер разбил его. Не беспокойтесь, с ним все будет в порядке. Раненый странствующий рыцарь будет рядом с вами. Я улыбнулся и чуть коснулся ее распухшей руки. Зрелище стоит того, чтобы его увидеть. Юный возлюбленный, обклеенный лейкопластом. Вы его любите, мои? Конечно произнесла она торжественно. «Доктор Марл, замечательный я человек, да?» Улыбнувшись почти счастливой улыбкой, девушка вышла. Вслед за нею появился Смит. Я рассказал ему то, что услышал. Ну, «Этого и следовало ожидать», — отозвался штурман. «Истина становится очевидной, когда тебе ее вешают на нос и вдобавок лупят по голове дубиной. Что же делать? А делать нужно вот что». Во-первых, надо восстановить доброе имя этих двух влюбленных в глазах всей группы. Это не имеет значения в данный момент, но, полагаю, им хотелось бы, чтобы их товарищи не видели в них преступников и стали разговаривать с ними как с равными. Во-вторых, я не намерен сидеть тут без дела ближайшие 22 дня. И два дня — это слишком много. Быть может, мне удастся заставить неизвестного или неизвестных преступников начать действовать. По-моему, действий было предостаточно, заметил Смит. Возможно, ты и прав. А в третьих, жизнь могла бы стать гораздо легче и безопаснее для нас обоих, если бы мы заставили всех наблюдать друг за другом, чтобы помешать преступникам напасть на нас ну, сзади врасплох. Ты берешь быка за рога, заметил Смит. Сразу приступаешь к осуществлению своего плана. Что начнешь с общей беседы? Начну с общей беседы со всей компанией. Я посоветовал Алину отдохнуть пару часов, но, думаю, им с мэри тоже следует присутствовать. А ты как считаешь? Смит вышел следом за ним я. В общей комнате по-прежнему держал в руках стаканы восседали, негромко переговаривая с Гуэн, Отто и Граф. К примеру их последовали почти все остальные. вот тот Джеран жестом подозвал меня одну минуту, ответил я и вышел из помещения. Задыхаясь от ледяного ветра, проникающего в легкие пурги, мешавшие идти, Я направился к складу продовольствия. Сидя на ящике, свете фонаря Лони, любовно разглядывал янтарную жидкость в стакане. «Ха-ха!» — воскликнул он. «Наш вездесущий лекарь, знаете, когда вино придется мне отведать?» «Вино?» «Ну, фигурально выражаясь. Когда пьешь благородные шотландские виски, половину удовольствия получаешь от его созерцания». Вы когда-нибудь пробовали пить в темноте? Безвкусное, затхлое, никакого букета. На эту тему можно написать целую монографию, указал он в сторону штабеля ящиков, сложенных у стены. Возвращаясь к моим рассуждениям насчет потустороннего мира, хочу сказать, что если открыты бары на острове Медвежий, то наверняка Алонию прервал я его. Вы много потеряли. Отто угощает всех благородным вином, причем наливает в большие стаканы. я как раз собирался уходить!» Запрокинув голову, он опустошил стакан. «При мысли, что меня могут принять за мезантропа, меня охватывает ужас!» Я отвел этого друга рода человеческого в кают-компанию и сосчитал присутствующих двадцать один человек, включая меня, как и должно быть, двадцать вторая, Джудит Хейнс, лежит в себя в комнате и проснется не скоро. Отто снова подозвал меня. На сей раз я повиновался. У нас состоялся как бы военный совет, с важным видом произнес от